Глава тридцать 35. Первый удар. Штерн сделал знак Артему отойти от панели управления. Когда Бирюков отодвинулся, профессор подошел и нажал несколько клавиш. Колебатель земли ожил и громко загудел. На стенах вокруг загорелись лампочки. Гигантский стальной цветок начал медленно вращаться вокруг своей оси, постепенно набирая обороты. Его сверкающие лепестки стали плавно раскрываться. Вы действительно хотите разрушить здание департамента безопасности? испугался Артем. — Мы обещали, но полиция не восприняла наши угрозы всерьез. — Пора показать, кто здесь главный, сказал Штерн, следя за мониторами. Мёбиус сжал кулаки, по его хромированным рукам забегали искры. Раздался треск электричества. "Э, нет", крикнула ему Эмилия. "Со мной этот номер не пройдет, поганый метаморф". Она снова ткнула дулом Артуру в висок. "Как вы сюда проникли, Мебиус? Сколько вас?" спросил Штерн. "К чему разговоры? Я убью его и дело с концом", крикнула Эмилия. «Мебиус — сильный метаморф. Он может быть полезен в центре, если как следует накачать его спящей красавицей. Ты спятил?" Вот почему я ушла от тебя, Владимир. Ты всегда в любой ситуации пытаешься найти выгоду. Его способности на вес золота. Где еще я найду такого метаморфа? А ты кто, белобрысенький? Штерн взглянул на Артема. — Тоже метаморф. Я обычный человек, признался Артем. — Вот его можешь прикончить, кивнул на Артема Штерн, но Мебиус нужен мне живым. А этот Эмилия так рванула Артура за волосы, что тот вскрикнул. Этот из оборотней, подал голос Руслан той, и очень опасен. Я видел, на что он способен. "И на что же?" заинтересовалась Эмилия. Артур бледнел на глазах. Артем с тревогой уставился на друга. Он прикончил, начал был Руслан. В этот момент Артур с яростным рычанием развернулся и впился клыками в горло Гордуновской. Той в ужасе отскочил назад. Эмилия истошно завопила, тут же грохнул выстрел. Артур выбил пистолет из ее руки и повалил Эмилию на пол. Мёбиус метнул молнию в Руслана. Той проворно проскочил под электрической дугой и бросился к выходу. Перепуганный Штерн кинулся за ним следом. Артем в ужасе смотрел на Артура, медленно поднимающегося на ноги. Эмилия Гордуновская не шевелилась. Вокруг нее быстро расползалась багровая лужа. Леонидов вытер лицо рукавом и обернулся к спутникам. Мне пришлось, выдохнул он. Не нужно так на меня смотреть. Ты убил ее, — потрясенно сказал Артем. — Господи, иначе она убила бы всех нас, рявкнул Артур. Лучше думай, как отключить колебатель, пока он не снес половину города. Он прав, кивнул мне Нужно заняться этим проклятым устройством. Стальной цветок уже поднялся на несколько метров над полом. Его лепестки вращались все быстрее, изнутри разливалось яркое голубое свечение. Пару секунд спустя из центра цветка вверх ударил мощный голубой луч. Он прошел сквозь круглые оконце в сферическом потолке. Все приборы загудели от перенапряжения. Это очень плохо, быстро проговорил Артем. Он вытряхнул из рюкзака документы и начал быстро просматривать распечатки. Отключи его, сказал Мебиус. — Живо! Я не знаю, как, это сложнее, чем я думал, да и программа уже запущена. Но что-то ведь можно сделать, крикнул Артур. Можно изменить координаты. Никита говорил, что именно так поступили со старым колебателем. "Введи новую широту и долготу. Вводи!" приказал Мёбиус. "Но какие? Введи координаты этого самого места," сказал Метаморф. "Что? Ты меня слышал? Введи координаты этого комплекса. Пусть колебатель уничтожит сам себя." "Но мы успеем отсюда выбраться?" спросил Артур. "Успеем," заверил его Мёбиус. "Я хорошо помню обратную дорогу. И нового выхода у нас нет." Разыщем остальных и предупредим об опасности. Пусть колебатель сравняет это проклятое место с землей. — Ладно. Артем быстро застучал по кнопкам. У нас будет двадцать минут. Надеюсь, этого хватит. Произойдет несколько направленных ударов, каждый сильнее предыдущего. За это время лучше всем нашим выбраться из Экстрополиса. Обязательно, кивнул Мёбиус. Готовы? Артем повернулся к Артуру. Мне нужна твоя помощь. Леонидов подошел к стеклянной панели управления. «Говори, что делать. Угрюмо кивнул он. У подножия башенных строполиса разгорелось настоящее сражение. А ведь ничто не предвещало такой отчаянной борьбы. Бойцы спецназа сопровождали группу полицейских следователей, которые явились в штаб-квартиру корпорации с ордером на обыск. В отряде были Панкрат Лига и Эмма Воробьева. Полицейских не впустили. А когда спецназ попытался прорваться внутрь, охранники башен открыли огонь. Кто-то бросился в укрытие, штурмовики же пошли напролом. Теперь над площадью гремели выстрелы, раздавались истошные вопли нападавших. Охранники экстрополиса были хорошо вооружены, и их становилось все больше. С полицией сражалась уже целая армия из нескольких десятков опытных бойцов. Панкрат и Эмма вернулись в автобус, где скрывалась Татьяна, и облачились в бронежилеты. Антон Василевский и еще несколько ребят-метаморфов из Перевертышей ждали приказа, чтобы вступить в бой. И он поступил. Когда на площадь перед башнями ринулись полчища жутких монстров, На полицейских с диким ревом кинулись чешуйчатые монстры, лишь отдаленно напоминающие людей. Одни парили на кожистых крыльях, другие передвигались на четырех конечностях. Твари были закованы в броню, и выстрелы не причиняли им вреда. Панкрат, Антон и Эмма выскочили из укрытия и бросились к воротам корпорации. В решев заброшенной машины изрешечённой пулями, они оценили обстановку. Антон сосредоточился и протянул руки к воротам. Гигантская арка из стекла и металла, повинуясь его воле, обрушилась вниз, пристукнув пару летающих тварей. Ободренные спецназовцы тут же ринулись к зданию, но на них налетели другие чудовища. В тела некоторых пули входили словно в сырую глину, не причиняя им особого вреда. Одного из бойцов обвили скользкие щупальца. Человек громко завопил от страха, но тут же умолк. Щупальца сплющили его в комок, раздробили все кости. Стоявшие рядом спецназовцы обрушили на монстра шквал огня, и тот замертво рухнул на землю. Но на его место тут же пришли другие чудища. А затем в толпе появились пятеро лысых колдунов в черных костюмах, похожие на оживших мертвецов. Они тут же принялись метать в полицейских огненные шары. На стоянке у разрушенной арки уже взорвалось несколько машин, и взрывы гремели все ближе к укрытию Панкрата и Эммы. Похоже, мы отвлекаем их внимание даже слишком хорошо выдохнула напарница Панкрата. Пока таиси доберётся до колебателя, нас попросту уничтожит. И тут площадь под ногами сражающихся дрогнула. Первый удар колебателя земли Артем, Артур и Мёбиус ощутили уже минут через пять. Стальной цветок дал зал ослепительного света в приемник на потолке зала и вскоре вокруг устрашающе загрохотало. Звук напоминал отдаленный раскат грома, но они находились глубоко под землей и не могли расслышать его как следует. Похоже, гул донесся из-под земли. Последовавший удар сотряс здание, едва не повалив всех на пол. Стойки с приборами опасно закачались, светильники на потолке и стенах замигали. Процесс пошел», — констатировал Артем. Значит, у нас все получилось. А теперь пора уходить. Просить дважды никого не пришлось, все заторопились к выходу. Когда следующий удар? нервно осведомился Артур. Через семь минут, ответил Артем. «Колебатель наращивает мощь. Не прошло и секунды, как прогремел второй удар, гораздо мощнее первого. Ты же говорил семь минут, воскликнул Артур. Кажется, мы что-то все-таки таки напутали, побледнел Артем. Значит, надо ускориться, лишь бы Таисия с оборотнями успели спастись, мрачно буркнул Мёбиус. Они толкнули дверь и выбежали в подземный тоннель. Мимо пронеслось несколько человек в белых халатах. Навстречу им бежали охранники. Увидев Мёбиуса и ребят, один истошно завопил, показывая в их сторону, затем весь отряд кинулся к ним. Но Мёбиус обстрелял охранников молниями из двух рук, прорядив толпу. Security отлетели к стенам, Ученые, сломя голову, промчались мимо. Не успели они добраться до двери, ведущей в подземный коллектор, как здание содрогнулось от третьего удара. Люди попадали на пол. Со всех сторон раздавались отчаянные вопли. "Скорее", приказал ребятам Мебиус. Артем вскочил на ноги и бросился вперед. Артур не отставал. Мёбиус стремительно шагал сзади, постреливая молниями в охранников, которые пытались их преследовать. Вскоре они достигли заветного люка и перешли в потайной тоннель, ведущий к причалам. Надеюсь, остальные успеют, взволнованно пробормотал Артём, когда Мёбиус запихивал его в одну из лодок. Твоя задача выполнена, поэтому сейчас Артуру везёт тебя подальше отсюда, сказал Метаморф. А я поднимусь на площадь. Думаю, им не помешает моя поддержка. Я бы тоже остался, заявил Артур. Нет, твердо сказал Мебиус. — Сначала ты вывезешь отсюда Артема. Потом, если захочешь, можешь обойти комплекс, и зайти с парадного входа. Думаю, к тому времени начнется самое веселье. Хорошо, недовольно буркнул Артур и полез в лодку вслед за Берюковым.